Музыка Прадед Гриша любил по вечерам слушать граммофон. Выносил его из флигеля, ставил на табуретку посреди клумбы и заводил музыку. Сам он в такие вечера являлся во двор в начищенных сапогах, в синих шароварах с красными лампасами и с шашкой, подвешенной на ремешке через плечо. У прабабки Анисии от такого его вида кишки переворачивались. Она скакала по двору, плевалась и восклицала, стараясь перекричать музыку тьфу фу, Видали вы его? Видали? Казак вырядился. Хо-хо! А где ж твой чуб, казак? Черти съели и мозгами закусили. Одна плешь осталась». Прадед Гриша тем временем чинно сидел на маленькой скамеечке, подставив ухо к трубе и сосредоточенно слушал звуки, которые один за другим вылетали из темного отверстия. Засовывать туда голову, как ехидно советовала прабабка Анисия, он, кажется, не собирался». Напротив, ее коварные подстрекательства настораживали кормчиво. В трубе сидели науськанные прабабкой Анисьей черти, и если бы прадед Гриша время от времени не отдергивал голову, они бы наверняка ухватили его за пучок волос, клубившийся над ухом. Во дворе никто не осмеливался подступить к граммофону, хотя осаждали его беспрестанно. Куры, голуби, коты, кабаны и прабабка Анисья. Гриш стращал их, потрясая длинной клюкой. Если же кто-нибудь из этой своры, которая шастала вокруг граммофона с одной только целью как-нибудь повредить или испакостить его, оказывался слишком близко, прадед Гриша немедленно пускал в ход свою палку и тогда уже угощал всех подряд, а про бабку Анисью в особенности. Зная это, она все время держалась в тылу вдохновляемой ею шайки вредителей. И лишь иногда, когда потерявшему бдительность стражнику, случалось задремать, она, осмелев, выскакивала вперед, грозя сокрушить его крепость. Но кормчий на беду про бабки Анисии неожиданно пробуждался и вынуждал ее поспешно отступить со всем ее воинством. Возглавляя бегство, Аниська неслась по грядкам и клумбам, пританцовывая и путаясь в своих юбках. Между тем, голос из трубы, похожий на мужской, кого-то страстно и жалобно укорял, чего-то требовал, рыдал, по-видимому, очень сильно обиженный. Потом он вдруг запел надменно и властно, очевидно, ему пришло на ум отомстить за свою обиду. Ободренный этой мыслью, он даже начал было злобно прихахатывать и изрекать какие-то страшные клятвы, но тут же забыл их и стал слезно молить о прощении, уверяя, что его угрозы были всего лишь шуткой и что он по-прежнему сильно обижен и оттого очень несчастен. Другой голос, несомненно женский, ответил ему, но так, как будто он ни в чем не виноват. Он изо всех сил старался изобразить, что он еще несчастнее первого голоса. Тот с ним не соглашался, что-то вставлял, пытаясь, как видно, напомнить о своих обидах, так и не договорившись, кто же из них несчастнее, они вдруг запели вместе, но каждый о своем, совсем не слушая друг друга. Они пели все громче и неистовее, обращаясь на перебой к прадеду Грише, они требовали, чтобы он немедленно рассудил их. Но Кормчий уже не слушал их взаимных упреков, жалоб и наветов. Его одолевала дремота, нахлынувшая на него внезапной волной из темной бездны, которая день и ночь отвоевывала для себя этот блуждающий остров, размывая его дремучие берега, пока однажды на рассвете не поглотила его целиком. В сгущавшихся сумерках прадед Гриша сидел неподвижно, опершись на рукоятку шашки и, свесив на грудь лысую голову, с рожками курчавых волос, где сонно копошились, устраиваясь на ночлег пчелы, стрекозы, жуки и кузнечки. Меня, как и всю дворовую живность Гриша, не подпускал к граммофону, и я мог смотреть на этот заветный ящик только издалека. Когда же прадеда Гриша унесли со двора под грохот барабана и пронзительный вой трубы в сопровождении длинной колонны «дедов и бабок», которых Аниська натаскала к нам со всей округи прощаться с покойником Гришей, я первым делом выволок во двор граммофон, отыскав его в темном углу опустевшего флигеля, где стоял ровный запах растоптанных цветов и свежих простыней. До позднего вечера я разбирал граммофон на части, орудуя кочергой и лезвием тяпки. Я выпотрошил из него все внутренности, но так и не извлек на свет таинственных голосов, Те двое, которые много лет пререкались, осыпая друг друга то нежными жалобами, то проклятиями и угрозами, сгинули вместе с прадедом Гришей.